Глава тридцать шестая. Все как в кино. Даже если ты спрятался. Можно ли хотя бы примерно оценить количество телесериалов про полицию? Не уверен, что это кому-то под силу. Одни источники называют цифру полторы, другие две тысячи. Так или иначе, правды о работе следователей и экспертов в них немного. Да и сама она это правда, по большей части скучна и не фотогенична. Есть исключения. Фильмы, в которых крепкий сценарий и профессиональная режиссура делают фактологические грехи малозначимыми. Если вы дежурите по вызову, не обязаны находиться всё время в офисе, то телефонный звонок начальства в пятницу днём может означать только одно на выезд. Иерусалим со всех сторон окружён кольцом враждебных арабских анклавов. Их население живёт хорошо, либо предпочитает не платить муниципальные налоги. Расстояние между северным кварталом Геват-Церфатит, в котором находится один из кампусов госпиталя Хадасса, и домами арабской деревни Исавия составляет лишь несколько сотен метров. Ночами молодое население деревни бросает бутылки с зажигательной смесью через ограду больницы, а днём с чистой совестью отправляется туда работать или лечиться. Осенний день 1997 года. Житель из Совии постучался в дверь одного из крайних домов квартала. Открыла, вытирая руки о фартук хозяйка, которая готовила на кухне субботний обед. Скоро должны были прийти в гости дети и внуки. Парень попросил попить воды, а когда понял, что кроме женщины в доме больше никого нет, взял со стола кухонный нож и велел ей раздеться. Я не хочу рассказывать вам подробности того, что потом произошло. В какой-то момент преступник, не сумев овладейся сопротивлявшейся женщиной, поднял с тумбочки телевизор и в ярости запустил его в жертву. Он метил в голову, но к счастью попал в плечо. Пришедшие дети застали мать в состоянии болевого шока со сломанной ключицей и многочисленными ножевыми порезами на руках. Когда мы с напарником зашли в дом, дети и внуки хозяйки в молчании сидели в гостиной, пытаясь осознать произошедшее. Состояние пострадавший тяжёлое, но стабильное, сочли из больницы. Мы занесли ящики и сумки с оборудованием и несколько растерялись, с чего начать. Вы уже не хуже меня разбираетесь в протоколе действий экспертов в подобных обстоятельствах. Релевантными местами работы были входная дверь, часть кухни, коридор и спальня. Следует начинать с визуального осмотра при помощи квазилазеров. Потом собрать вещественные доказательства и далее обрабатывать дверные косяки и стены нингидрином. Нингидрин, как вы помните, сильнейший аллерген, и пользоваться им в присутствии незащищённых противогазами людей, да ещё в закрытом помещении, строго запрещено. Но что нам было делать с членами семьи? Вечерело, вот-вот наступит суббота. Отправить всех по домам нельзя, религиозные люди в субботу на машине не ездят. В иудаизме суббота наступает в пятницу вечером. Я впервые оказался в подобной ситуации. Присел на край шик дивана. Послушайте, ситуация непростая. Мы не меньше вашего хотим поймать преступника, для этого мы здесь. По протоколу мы должны распылить на стены химикаты, они опасны для здоровья, хотя и очень эффективны. Кроме того, после этого надо делать косметический ремонт. Мы можем обработать порошками двери и дверные косяки, но не стены. И телевизор нам придётся забрать в лабораторию. Он главное вещественное доказательство. Обратно вы его не получите. Мне нужно ваше согласие. У полиции есть страховка для подобных случаев. В результате было решено, что обработку нигидрином мы оставим на случай, если не будет положительных результатов от оптики и порошков. Телевизор нам разрешили забрать. Мы проработали несколько часов, стараясь наследить как можно меньше. Какие-то отпечатки нашлись, но чьи мы, естественно, знать не могли. Поздно вечером я оставил старшей сестрёй свою визитную карточку и обещал помочь со страховкой, ибо дело это хлопотное. Бюрократический механизм нашей системы я знал хорошо. Мы загрузили оборудование в машину, уже давно наступила суббота. В воскресенье утром рабочий день. В офис позвонила старшая сестра. Мы с мужем здесь, у входа в здание, вы не могли бы выйти? Ну, подумал я, началось. Сейчас скажут, что передумали и потребуют телевизор обратно, но я не угадал. Вот пришли, сказала женщина, чтобы поблагодарить вас. До вчерашнего дня мы думали, что такое бывает только в кино. Мы и представить себя не могли, что в нашей полиции есть такое оборудование и такие люди. Спасибо от нас всех и от мамы тоже. Наверное, мы такая же редкость, как хорошее кино про полицейских, ответил я. В нижнем ящике моего письменного стола лежат почетные грамоты. Их хватило бы на то, чтобы оклеить стены кабинета. Но эти слова, сказанные почти двадцать пять лет назад, лучшая награда из всех когда-либо полученных мной. Вечером двадцать пятого января две тысячи девятнадцатого года, когда двести страниц рукописи к этой аудиокниге лежали на крышке моего ноутбука, готовые к отправке в издательство. В Таллибевском аэропорту совершил посадку самолет. На паспортном контроле образовалась небольшая очередь. Грузный мужчина в возрасте за шестьдесят протянул в оконечку иностранный паспорт и улыбнулся девушке в униформе. Та, вместо того чтобы поставить на паспорт печать и улыбнуться в ответ, вызвала по внутренней связи старшего смены. На лице мужчины появилась гримаса искреннего недоумения. Офицер миграционной службы был спокоен и вежлив. Простите, пустая формальность. Нет никаких поводов для беспокойства. Стандартная выборочная паспортная таможенная проверка. Может быть, чашку кофе? Прибытие этого человека израильская полиция терпеливо дожидалась четверть века. А компьютер национального банка ДНК всё это время хранил его генетический профиль. Пока пассажир пил кофе с таможенниками, криминалисты этажом ниже завершали тщательный осмотр всех вещей из его чемодана. А портативный ДНК-анализатор заканчивал обработку образца, взятого на внутренней стороне домашних тапочек. Данные полицейской разведки подтвердились. Это был убийца Марта Берг. А ведь он так долго прятался. После слове. Ну вот и пригороды Парижа. Проезжаем Шампиньи-сюр-Марн. Это значит, что через четверть часа поезд остановится под стеклянной крышей восточного вокзала. Конечно, быстрее было бы лететь самолётом, но я не жалею, что выбрал этот длинный путь. Ведь мне попался прекрасный собеседник. Мы ещё увидимся.